Глава 47. Шкура. Теперь я начал опасаться, что мои силы действительно пойдут на убыль. Нельзя столько ходить и растрачивать энергию попусту. Один раз я шел целенаправленно, второй ждал получить результат и закончить с ходьбой. Но на самом деле я получил лишь еще один день в пути. «Теперь мне надо было добраться до Аврона, помочь ему с делами, если они есть, а потом заняться лошадью. Едва ли такая падаль кого-нибудь заинтересует, кроме отшельника. Ну хорошо, будет ему шкура, если он ее так просит. За качество ручаться не буду, но срежу по возможности. Это лишь один человек, который заваливает меня заданиями. Да уж, дневник бы тут не помешал». И кружечка холодного немецкого пива в какой-нибудь таверне. Точно, пивоварня и таверна. И тогда люди сами будут останавливаться. И постоялый двор, и магазины, даже целый склад. Наверняка даже в новой будущей деревне найдется чем поторговать с проезжающими мимо людьми. «Кучу всего предстоит продумать, я даже принялся накидывать план в голове, пока еще шел к Аврону. Конечно, до осуществления моей мечты, которая от роду лишь сутки, еще очень далеко. Но на самом деле, как мне показалось, протяни руку. Вот оно, рядом все». «Бавлер, ты вернулся!» — воскликнул Аврон, когда я прошагал мимо его фургона. «Принес тетрадь». «Принесу, только когда заберу шкуру с лошади. Тебе же не нужна павшая лошадь?» «Не нужна», — покачал головой Аврам. Но я думал, что тетрадь принадлежит тебе. Она не твоя. Ее заполняет отшельник». «А, типа учителя», — догадался Аврон. «Понимаю, о чем речь идет. Представляю и понимаю. У всех богатых есть учителя. Ну, не только богатых, ну, вообще... Из высшего сословия». «Выше в сословии. Хм. То есть, если у тебя есть учитель, то ты оттуда? Или наоборот, ты должен быть оттуда, чтобы у тебя появился учитель?» «Ни то и ни другое. Родители нанимают учителей, а те уже оценивают. У всех есть эта оценка. И учителя, как правило, доживаются со своими учениками до самого конца», — пояснил Аврон. «А ты все-таки много знаешь о людях, которых ты не видел никогда», — с подозрением заметил я. «Ты не говорил, что я никогда не видел таких. Я говорил, что я никогда не бывал в городах. В хорошей большой деревне можно встретить наместника из таких. И это нормально. Но большая часть действительно сидит по городам, ты прав». Проще не стало. Но я хотя бы начал понимать, что здесь происходит. Вздохнул я. «И учитель, то есть отшельник, позволит мне заниматься деревней, если я принесу ему шкуру с твоей лошади». Поэтому еще раз уточню: лошадь тебе не нужна? Нет, мясо уже нельзя есть, оно трое суток лежало на солнце. Скоро еще пахнуть начнет, если уже не пахнет. А мух ей отсюда слышу. И он махнул в сторону туши, до которой было больше пятидесяти метров. Жужжание и правда доносилось до меня. Поэтому шкуру забирай без вопросов, остальное нам придется закопать. «Только одна проблема». Лаврон поморщился, точно сел на что-то острое. «У меня лопаты нет». «У меня есть!» Воскликнул я и тут же укорил себя за несообразительность. Можно было забрать лопату от шалаша и принести сюда. «Но только она деревянная». «Пойдет», кивнул Лаврон. «Надо же с чего-то начинать». «А какие у тебя еще инструменты есть?» «Серп», «Коса». «Надо же будет расчищать площадку». Я закидывал парня вопросами. «И еда. Если есть запасы на неделю, то...» «У меня есть удочка, а в реке полно рыбы». «И до реки день ходу». С грустью заметил я. «Почему же все сразу становится так сложно?» «Мы не сможем ничего построить, если не будет еды прямо под носом». «Есть лошадь я не стану, она уже стухла». Аврон принюхался и зажал нос пальцами. «Несет уже». «Не знаю, как ты будешь снимать с нее шкуру. Ты хоть умеешь?» «Видел, как свежуют зайца». Я вытащил нож и ловко подкинул его в воздух. Поймать, разумеется, уже не смог, и лезвие воткнулось в землю в паре сантиметров от моей ноги. «Но, пожалуй, больше так делать не стоит. Значит, со шкурой ты мне не помощник?» «Аккуратнее, там только ладно. Если подцепишь заразу и помрешь, что я буду делать здесь один». «Хорошо», — я посмеялся. «Зря смеешься. Паразиты, трупный яд еще куча всего, что может тебя отправить на тот свет». «Дохлая лошадь отправит меня на тот свет? Как же!» «Я тебе серьезно говорю. Получается, что опасности и правда подстерегают меня здесь на каждом шагу. Ну и ну!» Воскликнул я и направился к туше. «Кажется, она даже немного увеличилась в размерах. Но совсем немного». Впрочем, я успел несколько раз изменить мнение прежде, чем добрался до нее. Силы, правда, стало меньше, потому что я еле дышал. Почти четверо суток, и я постоянно на ногах. Это уже неприятно, потому что начали болеть колени, которые никогда не болели раньше. Или я попросту не помнил, что они болели когда-либо. В любом случае усталость я ощущал отчетливо. Да еще и запасы еды шли к исходу. Попросить помощи было негде, но вид лошадиной туши мне не показался аппетитным ни разу. Совершенно отвратное зрелище. Я присел рядом, вдохнул случайно аромат и закашлялся. Твою-то мать! Да кому в голову придет жрать эту чертову тушу? Она уже непригодна для... Щавк! Не может этого быть. Я сидел за спиной лошади, позади этой раздутой туши а на противоположной стороне на челюсти. Падаль. Кто-то жрет падаль и не боится этого. Что за... Чавк. Чавк-чавк. Эту гниль реально кто-то жрет И, очевидно, портит своими наглыми пастями шкуру. Я и сам могу ее испортить, неаккуратно проведя ножом, но чтобы это сделал кто-то другой. Нет уж, увольте. Сам справлюсь я приподнялся повыше, чтобы посмотреть, кто же так активно работает челюстями. И почему Аврон ничего мне не сказал про падальщиков. Две шерстяных спины, рыжих с проплешенными белого цвета, медленно и ритмично покачивались. Живность отрывала плоть, щетинись, но молча без рыка, не обращая внимания ни друг на друга, ни на меня. Получалось, что шкуру мне все равно не добыть. «Но если я уступлю и час, то не получу ее вовсе». «О дополнительных условий с отшельником мы никак не обсуждали». «Выбора не оставалось». Я встал, выпрямился, раскинул руки пошире и заорал, что было сил. «Проверенная тактика — отличное решение. Но только когда звери не голодны настолько, чтобы жрать падаль». Два пса подняли окровавленные морды. У одной из них из пасти свисал шмот кожи или еще чего похуже. Вопль застрял у меня в глотке. Второй раскрикнуть уже не получилось. «Теперь бы позвать на помощь Аврона, но у этих псов такой вид, что если я отвернусь, меня моментально раздерут на части». Я начал медленно опускать одну руку вниз, поближе к ножу. «Успею выхватить, разделаюсь хотя бы с одной». Лишь бы только они не прыгнули раньше времени.